Глава 23 третья. Стоя у окна, я рассматривал заваленный снегом город. Никополь разительно отличался от Фазиса, причем не в лучшую сторону. Холод, ветер, угрюмые люди на улицах. Нет, знаете ли, ощущения легкости бытия. Передо мной развернулся безликий человейник. Лабиринт из однотипных панельных домов по 30-40 этажей каждой. Канатку в Никополе никто не удосужился протянуть. Да и какой в этом смысл? Тросы промерзали бы насквозь, покрывались наледью и блокировали движущиеся кабины. Обслуживание столь бессмысленной системы проделало бы громадную дыру в муниципальном бюджете. Поэтому местная администрация сделала упор на расширение имеющихся веток метро. Три кольца, несметное количество линий. Ну и ползующие по улицам трамваи, троллейбусы, автобусы. Есть речной порт, который закрыт на зиму. Железнодорожный и аэровокзал. Да что там, прямо сейчас вдалеке величественно проплывает дирижабль. А еще в городе хватало заводов, которые нещадно дымили. Сжимаю грани коммуникатора. Я на связи, человек. Приветствую, администратор. Я в Никополе готовлюсь выполнить твое задание. Дай мне образ великого артефакта. Смотри и запоминай. Знаете, я ожидал чего угодно, только не этого. Легендарное устройство, которое меняет ранги и психотипы, расширяет возможности одаренных и способствует гарантированному пробуждению претендентов. Но это могло быть кольцо или корона — Или неведомая хрена тень, вроде давильного пресса. Что угодно, только не жук с корабей. Механический жук с рубиновыми глазками, заостренными лапками и выгравированной на панцире спиралью. Как это работает? Прикладываешь к затылку. Дальше артефакт все сделает сам. Уклончивые ответы меня настораживают. И что он сделает? Внедрится в твою нервную систему». Изучит дар, выйдет с тобой на связь и предложит варианты модификации. Ты можешь сменить или дополнить психотип, увеличить ранг, оптимизировать потребление энергии. «Я могу стать кем угодно?» Зависит от твоего потенциала. «Артефакт не настолько всемогущ, как многие думают». Иначе по земле ходили бы бессмертные боги, обладающие полным спектром сверхспособностей. Все индивидуально. Кто-нибудь пользовался этой штукой? У меня нет информации по твоему запросу. Жук продолжал вращаться перед моим мысленным взором, поворачивая то панцирем, то сегментированным металлическим брюшком. Я наблюдал за телескопическими конечностями твари. Они удлинялись, укорачивались, иногда превращаясь в тонкие нити, а порой втягиваясь в корпус. Фрагменты корпуса тоже меняли конфигурацию, словно насекомое достраивало себя, эволюционируя за считанные секунды. — Оно внедряется в позвоночник? — Да. — И управляет моим телом? — В рамках своего функционала. После апгрейда, как ты бы назвал усовершенствование, артефакт выбирается наружу, отваливается и принимает облик украшения. Изменив форму, жук превратился в кругляш медальона. Лапки исчезли, корпус делался плоским. Неизменным осталось лишь одно рельефное изображение спирали. Со мной может э, что-нибудь произойти, побочные эффекты. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Паралич, инфекция, столбняк, что угодно. Это же и народное тело, которое вторгается в мой организм. Великим артефактом пользовались предтечи. У них все было нормально. Как поведет себя человеческий организм, я не знаю. Благодарю за честные ответы. Пауза. Что-нибудь еще, человек? Пока нет, конец связи. Вернувшись в свою комнату, я несколько минут обдумывал услышанное. Артефакт меня настораживал. Выглядело все так, словно надо мной будет ставить эксперименты безумный ученый. Что не спросишь, нет данных. Ну, хотя бы не врет. Для себя я так и не решил, надо ли применять это устройство. Инопланетный гаджет не тянул на безобидную игрушку. Эта штука могла перехватить управление над моим телом, влезть в мозг и превратить в своего раба. Или что-то пойдет не по плану, и я стану слюнявым овощем, прикованным к постели. Офигенное перерождение. Надо проявить осторожность. Великий артефакт пригодится мне в качестве инструмента для шантажа. С можно продать, обменять, предложить кому-нибудь влиятельному и заручиться его поддержкой. И уж точно я не собираюсь впускать эту тварь в спинной мозг. Ух, как это не печально, но надо выходить на улицу. Бродяга, если захочет, может быть и квартирой. Вопрос в том, чтобы иметь достаточно свободного пространства, в котором разворачиваются интерьеры. В Фазисе есть целые недостроенные дома, в которых уже проложены коммуникации. Но часть квартир – это пустые ячейки без хозяев. Напоминает головоломку с отсутствующими деталями. Семья завозит кирпичи, возводит стены, устанавливает окна и двери, занимается отделкой. И чаще всего это происходит после заселения. То есть люди живут в этих трущобных сотах, мешают раствор, выносят строительный мусор, долбят стены перфоратором и параллельно жарят картошку. Здесь несколько иная картина. В Никополе власти строго следят за возводящимися объектами. Если жилье не соответствует установленным нормам, комиссия не позволит сдать его в эксплуатацию. Вот поэтому мы вселились не в пустую ячейку, насквозь продуваемую ветрами, а в блок квартир с черновой отделкой. Надеюсь, в ближайшую неделю здесь не объявятся счастливые жильцы с котом и новенькими ключами. Интересно, по каким критериям бродяга выбирает жилье? У меня есть подозрение, что Домоморф умеет наблюдать за людьми и собирать о них информацию. Мы ни разу не вселились в обитаемые квадраты. Сейчас, например, бродяга сказал, что подъезд почти пустой. Выкуплена одна квартира на втором этаже, но хозяин даже не приступал к ремонту, и одна на шестом Там постоянно шумит перфоратор, и крепкие мужики в комбинезонах перевозят на грузовом лифте коробки с керамической плиткой. Мы поселились на пятнадцатом этаже. Не слишком высоко, но при этом не слышны звуки стройки. Любопытных соседей ноль. Как я уже говорил, бродяга занял собой целый блок из четырех квартир. Внедрился, пробил межкомнатные двери, заложил кирпичами почти все входные, запилил приличный ремонт, обставил себя мебелью и техникой. Лоджии были застеклены и утеплены, мы их не трогали. Батареи оказались подключенными к центральному отоплению, что в фазисе наблюдается не везде. Ванные и туалеты были разделены, бродяга оставил их как есть. Здесь, кстати, принято иметь в доме ванну, а не душевую кабину. Сказываются особенности северного менталитета. Закрыв за собой массивную дверь, обитую дерматином, я прислушался к звукам подъезда. Далеко внизу хлопнула дверь, и толпа мужиков, переговариваясь, начала таскать что-то тяжелое. Спустя несколько секунд заработал грузовой лифт. За окном подъезда гудел ветер. Я направился к пассажирскому лифту, вдыхая запахи краски и свежего ремонта. Подъезд был новеньким, необжитым. Никто еще не успел обрисовать стены, заставить все банками-пепельницами и напарковать в каждом блоке свои дурацкие велосипеды. Лифт прибыл довольно быстро. Когда я зашел в кабину, то увидел свое отражение в зеркале». Пятнадцатилетний подросток в красном пуховике, джинсах и модном вязаном петушке. На ногах зимние ботинки. Неизменный рюкзак за спиной, обычный, без гимназической символики. Ну и вязаные перчатки, куда ж без них. Вестибюль первого этажа оказался просторным. Хватало места и для двух лифтов, и для внезапного диванчика, и для огромного количества почтовых ящиков на стенах. Металлическая дверь была распахнута настежь и подперта кирпичом, так что я сходу окунулся в зимнюю стужу. Посторонившись, пропустил здоровяка с мешком штукатурки на плече. У самого подъезда был припаркован микроавтобус, из которого и выгружали все это добро. Ветер, холод, снег. Заметенный двор, укрытый белым покрывалом пешеходной дорожки. Свинцовое небо, украденное в югой перспективы. Карту города я изучил, уже представляя расположение и площадь районов. В этой реальности напрочь отсутствовали названия «Ленинский», «Советский» или «Октябрьский». Оно и понятно, ведь о революции и диктатуре пролетариата никто слыхом не слыхивал. Зато имелись «Центральный», «Сосновский», «Волчий» и «Промышленный». Встречались мне на карте «Заречье», «Полигоны», «Аэро-1» и «Аэро-2». Совершенно непостижимые шаманы. Вот как это все объездить? Агломерация большая. Я бы сказал, не кополь больше фазе, раза в полтора, если не в два. Все заметает, по улицам ездят снегоочистительные машины, в белесом тумане перемигиваются светофоры. Наверное, стоило бы сесть на такси и поколесить по городу, Это наиболее рациональный способ отыскать проектор. Рядом с моим домом есть автобусная остановка. Если пройти еще с полсотни метров, обнаружится спуск в метрополитен. Катайся, пока не надоест. Натянув на голову капюшон, я двинулся в сторону метро. Ноги увязали в снегу. Коммунальщики еще не успели расчистить тротуары. Девять утра, а чувство такое, что мегаполис погружен в сумерки. Эх, отвык я от севера. В прошлой жизни бывал в Новосибирске дважды, оба раза выполнял заказы. Правда, во второй раз приехал летом, это не считается. Зато в первый надвигались новогодние праздники, как сейчас помню. Сугробы, елки на главных площадях, радостные и уже пьяные люди. «А мне надо работать». Клиент заказал столик в ресторане, заявился туда с любовницей, охраной и деловыми партнерами. Эх, не будем о грустном. Тогда я чудом ушел из Новосиба и долго скрывался от охоты в крохотных таежных городках. Сейчас я вынужден сражаться с тайным мистическим обществом, которое следило за мной в фазисе и, вероятно, продолжает пасти в Никополе. Если я прав, то опасность многократно возросла. Я вплотную подобрался к революционерам. Но может случиться и так, что при отъезде из Фазиса я сбил ребятам на стройке. По улицам Никополя ходили исключительно простолюдины. Оно и понятно. Я поселился в обычном спальном районе. Далековато от клановых владений, финансового и административного центров. Благородные товарищи сюда не заглядывают, а если и проезжают мимо то в комфортабельных лимузинах с подогревом. Укрывшись от ветра за автобусной остановкой, я осмотрелся. Громады высотных комплексов, широченные тротуары и шестиполосная магистраль, по которой несутся потоки машин. Изучив расписание, я понял, что ближайший автобус подъедет минут через 15. Гадство! Надо раздобыть телефонную книгу, чтобы заказывать такси к подъезду. И тут... Словно по мановению волшебной палочки, к остановке подкатило зеленоглазое такси. Я не шучу. Приземистая желтая колымага с шашечками и характерной зеленой фарой под лобовым стеклом. Фара была включена, а это значило, что такси не занято. Под навесом остановки сгрудилось много народу, но никто даже не дернулся в сторону машины. Я чуть не прослезился от умиления. Не «Волга», конечно, но очень похожий агрегат. Колеса залеплены снегом. По лобовому стеклу непрестанно снуют дворники. Это мой шанс. Подбегаю к тачке, открываю переднюю дверь. «Шеф, свободен?» «Я тебе не шеф». Ухмыльнулась крепко сбитая тридцатилетняя женщина в шерстяном свитере с горлом. «Прыгай, не напускай холод». Сняв рюкзак, забираюсь в салон и хлопаю дверцей. «У папки своего будешь хлопать», — добродушно бросила через плечо лихая баба. «Здесь все нежно закрывается, без фанатизма». Голос у женщины был глубокий, немного прокуренный. «Куда едем?» Я оживил в памяти маршрут и выдал заготовленную фразу. «Много куда?» «Сначала заречье, потом промышленный район. Если потребуется, еще в одно место прошвырнемся». Женщина глянула на меня снисходительно. «Деньги покажи». Разумеется, я ждал такого поворота. И вытащил из кармана чуть помятую двадцатирублевую купюру. Помахал перед носом нахальной тетки и тут же убрал. «Поехали». Снизошла до клиента гром баба. Утопила в пол педаль газа и вырулила на трассу, пристроившись в хвост к фургону с мороженым. «Заречье. А по конкретнее. И этого вопроса я ждал. Торговый дом «Сибирь-Плаза» на бульваре Прошкевича. Крутой. Женщина цокнула языком, обогнала фургон и перестроилась в соседний ряд. У меня все по счетчику, имею в виду. А долго в «Плазе» зависать будешь? Нет, качаю головой. Мне по делу. Бродяга поселился в районе под названием «Аэро-2». Некогда здесь стояла лесная чаща. Потом власти решили построить хаб для грузовых дирижаблей. Благодаря этому, как я слышал, разгрузили центральные районы города, над которыми летали косяки воздушных кораблей. Сейчас там гражданский аэровокзал, а у нас активно строится жилье для обслуживающего персонала Аэро-2. Ну и для всех, кто связан с логистикой. Как вы понимаете, по своему району я уже прогулялся с компасом, И никакой активности проектора не обнаружил. Значит, охота продолжается. Вопрос в том, кто охотник, а кто добыча.